Глава четвертая. Злая ведьма. Далеко-далеко в горах, которые возвышались над Гламбургом, две ведьмы летели к Липовому дому. Точнее, одна. Непосредственно летела Фелисити Бетт. А вторая, Эгги Хуф, устроилась на подушке тремя метрами ниже. Подушка лежала на спине третьей ведьмы, которая мчалась по тропинке на четвереньках, причем с потрясающей скоростью. Руки и ноги у нее крутились без устали, как колеса машины. «Шикарные жами пишут, что на этой неделе туфли с острыми носами непопулярны, но вполне могут войти в моду на следующие», — сообщила Эггихуф. «Немедленно выбрасываем все остроносые туфли!» Фелисити Бет закатила глаза. «Этот журнал слишком тупой». «Нет, что ты, Фелисити, он классный. Откуда еще я узнаю, что носить? Не ходить же, как дури в туфлях с неправильными носами». «Лучше лишний раз перепроверить!» Фелисити Бет промолчала. Раздраженно вздохнув, она выпустила из пальца целый рой жуков. Они зависли над ведьмами, то и дело сталкиваясь друг с другом. «О, нет! Только не жуки!» завопила Эгги Хуф и прикрыла голову журналом. «Тихо!» — прикрикнула Фелисити, подняла палец и стала стрелять в жуков. Те сперва застывали в воздухе, Потом из них начинали вываливаться внутренности. Эгги заёрзала на подушке. «Фу! Какая мерзость!» Останки жуков завертелись и сложились в стрелку, которая указала в сторону Гламбурга. «Прелестно!» — заявила Фелисити. Дохлые жуки посыпались на голову Эгги Хуф, и та сердито нахмурилась. «Осталось совсем чуть-чуть», — бросила Фелисити Бетт, и полетела быстрее. «Мы обязательно победим! Мы победим в битве ведьм!» прокричала Эгги. Она отлично умела кричать, но большим умом не отличалась. Ей в голову не пришло, что в битве ведьм может победить только одна ведьма. «Ну, конечно!» проговорила Фелиси Тибет и криво улыбнулась. «Мы победим! Ты и я!» «Ты прямо создана для этого, Фел-Фел!» воскликнула эги Фелисити Бет усмехнулась. «Ага. Главное, чему меня научила бабуля Крейфиш — битву ведьм может выиграть только злая ведьма». «Но ведь предыдущая королева была вполне милой!» — возразила эги «Это все в прошлом!» Фелисити Бет мерзко захихикала себе под нос, как настоящая ведьма. Гламбург давно пора хорошенников встряхнуть.